«Можешь попытаться, но я не позволю тебе. Ты знаешь, каков я в бою. Еще один шаг, и я буду биться с тобой, долбаный опухший хряк!» «Скейл!» — рявкнул Бетот. «Нам здесь больше нечего делать. Все ясно. Мы уходим». Толстый принц выпятил мощную глыбу своей челюсти, сжимая-разжимая возле боков огромные руки. Он сверлил Логина взглядом, и в его глазах сквозила самая лютая животная ненависть. Затем он презрительно хмыкнул и отвернулся. Бояс наклонился вперед. «Ты говорил, что принесешь Северу мир, Бетот. А что ты сделал? Ты громоздишь одну войну на другую. Страна истекает кровью от твоей гордыни и от твоей жестокости. Король Севера? ха, Ты не стоишь того, чтобы тебе помогать. Подумать только, я надеялся на тебя». Бетот нахмурился. Его глаза оставались холодны, как алмаз у него на лбу. «Ты сделал меня своим врагом, Бояс, а я очень опасный враг, самый опасный из возможных, и ты еще пожалеешь о том, что совершал сегодня!» Он обратил презрительный взгляд на логина: «А что до тебя, Девятипалый, ты больше не дождешься от меня милости. Отныне любой человек на севере станет твоим врагом, тебя будут ненавидеть, за тобой будут охотиться, тебя будут проклинать, куда бы ты ни отправился, а сам я прослежу за этим!» Логин пожал плечами. Ничего нового. Бояз поднялся со своего кресла. «Ну что ж, ты высказался, а теперь забирай свою ведьму и выметайтесь отсюда!» Приказал он. Каурип, спотыкаясь и ловя воздух ртом, первой выбралась за дверь. Скейл на прощение окинул Логина свирепым взглядом, повернулся и загромыхал прочь. Самозванный король Севера вышел последним. Он качал головой, и в его глазах горела смертельная ненависть. Когда шаги троицы затихли в коридоре, Логин перевел дыхание, расправил плечи и снял ладонь с рукояти меча. «Ну», — весело сказал Бояс, — «вроде бы все прошло неплохо».